На следующий день в лагере осталась только караульная кентархи. Часовые с завистью смотрели, как пехотинцы тянутся из лагеря в город. Вот ведь как получается. Он уже месяц в империи, а города не видел. Актит вел его по закоулкам. Алексей вертел головой, стараясь запомнить дорогу, ведь еще возвращаться придется. Забегаловку держал не рамей а варвар, судя по лицу, одежде и акценту. Он встретил Актита как старого знакомого и провел за стол в угол зала. барани ребрышки, вино, лепешки и тушеные бобы, как всегда». «У тебя хорошая память, Шельмец», – Актит погрозил пальцем. Хозяин расплылся в хитрые улыбке и исчез. «За что ты его Шельмецом назвал?» «В прошлый раз я изрядно выпил и заказал молоденькую девку, а он привез потасканную старуху, которой цена в праздник половина нуми Ну, жратва у него знатная». Прислуга принесла заказ. От глиняных мисок с жареной бараниной пахло восхитительно. Они принялись за мясо, заедая его лепешками и запивая вином. Алексей удивился. Еда с пылу с жару, вкусная, а вино так просто великолепно. Бутылка такого вина в Питере стоила тысячу, а то и две рублей. Съев баранину, пока мясо не остыло, они передохнули. Прислуга принесла тушеные бобы со специями, кусочками рыбы. Довольно необычный на вкус. Алексей съел все, вычистив миску куском лепешки. «Алексей, ты не забыл, что платишь ты?» «Как можно?» «Тогда закажи еще кувшин вина, фракийского». Принесли вино. Оно оказалось белым, сладковатым, с богатым послевкусием. Попробовав его, Алексей замычал от удовольствия. «Живот схватило или вино не понравилось обеспокоился Актит. «Наоборот, вино просто отличное. Я же тебе говорил, все вкусно и дешевле, чем в центре или в порту». «Вот про порт он зря сказал, как накаркал». В забегаловку заявились, судя по форме, военные моряки. «Давай расплачиваться и валить отсюда», – заторопился Актит. «Это почему?» – удивился Алексей. «Мне хорошо. Моряков четверо, а нас двое. И они уже пьяненькие». «И что?» «Ты не знаешь. Моряки вечно пехотинцев задирают. Не любят они нас». Актит помолчал. Впрочем, как и солдаты моряков. «Мы не будем поддаваться на угрозы. Давай не спеша допьем вино и уйдем». Но спокойно уйти мне удалось. Моряки выпили, причем не закусывая, и один из них узрел в углу пехотинцев. Проходя мимо, он вроде бы невзначай перевернул локтем кувшин из-под вина. Кувшин был уже пуст, последние остатки вина плескались в кружках. Но кувшин перевернулся, покатился по столу, с грохотом опал на пол и разбился. Моряки у входа закричали «Наших обижают! Да кто? Сраные варвары!» Актит такого стерпеть не мог, пнул моряка ногой под зад. и завертелось. Моряки гурь-бой кинулись на Актиты Алексея. Они мешали друг другу в узком проходе, перевернули стол. Варвары успели вскочить. Постоянные физические упражнения держали пехотинцев в форме, и Алексей припомнил приемы рукопашного боя еще со времен офицерского училища. Ударом ноги в коленную чашечку он свалил одного, другому врезал под дых. Третий оказался жилистым и вертлявым, но ему удалось завесить хук справа в челюсть. Актид же махался на кулаках с четвертым моряком. Алексей рубанул морячка ребром ладони по шее, отправив его в нокаут. «Бежим!» «Нет, надо расплатиться!» «Сколько?» «Дай хозяину две селиквы!» Алексей бросил перед хозяином на стойку серебряные монеты. Надо было как можно скорее уносить ноги. Два морячка уже поднимались, внимая из ножен кривые корабельные ножи. Оба варвара успели выскочить из тротория и рвануть по переулку. Пробежав квартал и не видя за собой погони, они остановились. Ты где так научился драться голыми руками, Алексей? У себя на родине. Здорово, я думал, побьют и не нас. А ты откуда? Скиф. А я угр. Где живут такие, Алексей не знал, но расспрашивать не стал. Весь отдых испортили моряки. Лишь бы трибуны или кентарху пожаловались, заметил Актит. Так они же сами первые начали. «Как докажешь?» «Лучше пойдем в лагерь, поспим». Они вернулись в лагерь и улеглись на топчаны. Алексей вздремнул. Во сне он оказался в Питере. Даже Наташа приснилась, с которой из тайги выбирался после падения самолета. Проснулся он с улыбкой. Нащупал камень с аероглифами. Потер. Ничто не изменилось. Но он тер уже по привычке. «Это у тебя что?» — поинтересовался Актит. «Талисман. Ну, Что-то вроде оберега». «Тогда убери подальше от чужих глаз. Сглазит». вечером им их обоих вызвали кентарху. Тот сидел в своей палатке, перед ним на блюде лежали оливки, стоял кувшин с вином. Оба вошли, доложились. «Жалоба на вас от моряков поступила». Кентарх выбрал оливку и не спеша отправил ее в рот. «Вроде наши пехотинцы драку учинили, их побили. По описанию вы двое подходите, вы же в город ходили». «Мы спали». «Да». «А караульные, говорят, уходили, вернулись вскоре». «Да их четверо было, а нас двое». говорил Сактит. значит, не врут моряки. Вы это были? Мы, обреченно кивнул Актит. Только они пьяные были, сами в драку полезли Первое. Хозяин заведения подтвердить может. На кой дьявол мне сдался? Драка была? Была, также обречённо кивнул Актит. И чем закончилась? Мы их побили и убежали. Да? Тогда молодцы. Значит так, ступайте отсюда. В городе вы не были, не дрались, вы спали. И я у вас никаких синяков не обнаружил. Наверное, моряки ошиблись. То были пехотинцы не наши хелиархи. Только впредь в город выходите в цивильном. На вас туники синие, а на пехотинцах второй хелиархи зеленые. актиты и Алексей вышли. Ну, я же говорил, нажалуется. Подвел итог Алексей. А если бы они нас побили? Ищи их тогда, с какого они корабля. У них ведь форма одинаковые Но выводы Алексей для себя сделал. Если уж идти в город, то в цивильной одежде. И на оставшиеся от пирушки деньги надо купить в лавке набедренную повязку, тунику и сандалии, как у горожан. Дальше снова, почти месяц изнурительной учебы, тренировок, пеших переходов. Зато теперь он сносно владел гладием, коротким мечом. Мог защитить себя скутомом, метать дротик и пилом. Вот только стрелять из лука и пользоваться прощой он не умел. А еще его тянуло в дальний угол лагеря, где стояли баллисты и катапульты. Их обслуживала специальная полусотня, лох. Как-то он видел, как они тренировались в стрельбе. Здоровенные каменные глыбы летели на 300 метров, а то и более, иногда попадая в цель. Чаще промахивались, но ведь и мишени был врытый в землю столб. В бою метательные орудия стреляли по значительно большим целям, вроде крепостной стены, корабля, скоплению неприятельской живой силы. Алексей уже знал в лицо всех воинов сотни, и многих, и по именам, и в своей десятке почти со всеми подружился. Парни были простые, делить им было нечего, и тяготы воинской службы доставались поровну. Их десяток, как и кентархию, уже ставили в караул. Такая служба Алексею нравилась. Ходи себе вдоль периметра, да наблюдай со стороны, как другие дерутся на палках, бегают с камнями и кидают дротики. Красота! Если бы только не изнуряющая жара! Ведь караульную службу приходилось нести в полном обмундировании. Шлеме, ленотарасе и при оружии. Только щита не было. Клееная, многослойная, толстая льняная ткань не пропускала воздух. Кожа под ней потела и чесалась. Зато ночью хорошо, температура комфортная. А еще через месяц их построили, и кентарх приказал взять с собой личные вещи и оружие. «Куда-то выступаем», — сказал Актит. Прошлые походы выступали так же. Но их кентархия вышла из лагеря одна. Наверное, бунт в какой-то провинции усмирять идем, предположил Актит. Он не угадал. Их провели в порт и погрузили на два хелодиона, больших военных корабля. Почти тут же они отплыли. Как заметил Алексей, корабли двинулись по Босфору на восток, а выйдя в Черное море, называемое византийцами и другими народами Понтом Эвксинским, повернули на северо-восток. Алексей не мог понять, куда держат путь корабли. Декарх и сам не знал, а Кентарх все время проводил на корме в обществе Наварха, капитана корабля. Через несколько дней пути вдали показалась гористая земля. Один из солдат их десятка узнал ее. «Так это же Фема Херсонеса!» У Алексея забилось сердце. «Это же Крым! Недалеко русские земли!» Только между Крымом и раздробленными славянскими племенами, скифы и прочий степной народ. Алексей немного путался. Хазары там были или печенеги, или сарматы. Пешком не дойти, а корабля своего, даже лодки, у него не было. И он решил осмотреться, выждать. Корабли причалили к пристани. Пехотинцы сошли. Кентарх приказал развести костры и приготовить горячую пищу, ибо на хелодионах пехота питалась сухарями, вяленой рыбой и сушеным мясом. Команду выполнили с усердием. Через пару часов возле котлов с готовой похлебкой уже сидели десятки. То ли поздний обед это был, то ли ранний ужин, никто не понял. да не в названии суть. Вот вина не хватало. А для римлян и византийцев кружка вина за трапезой, как для русского чай. Привычка. На хелодионах вино было в амфорах, его раздавали во время еды. Кентарх в сопровождении двух солдат направился в селение. Как оказалось, их высадили у Гаспры. Потом один из солдат вернулся с приказом всем следовать в селение, ночевать предстояло там. После морского перехода им дали день отдыха. Солдаты привели себя в порядок, к местному Бродобрею выстроилась очередь. Из Херсонеса прибыл посыльный, с приказом кентарху распределись гоплитов по местным крепостям, которые стояли на побережье. Алусту, нынешняя Алушта, Грузовешты, Гурзуф, Инкерман, Сюрень, Чуфут-Кале. Алексей видел, как кентарх скривился, прочитав приказ. Фактически кентархию дробили. Селения нуждались в защите, а сил не хватало. Но что сможет сделать десяток воинов, пусть даже за укрепленными стенами? Вместо кентархи, этого кулака, получили пятерню с растопыренными пальцами. Как ею драться? Неспокойно было в Крыму. На прибрежные селения нападали степняки, морские разбойники. Произошло вооруженное восстание в Армении, поднимали голову персы. Скрепя сердце, кентар отдал приказ дикархам о размещении десятков. декархия где служил Алексей, попала в Гурзуф. Им еще повезло, потому что другим десяткам предстояло пешим маршем идти дальше до Алусты. И линия укрепления строилась еще дальше, по восточному берегу моря, вплоть до гор Армении. Империя пыталась защитить свои владения. В Херсонес отправились два десятка гоплитов и сам Кентарх. Все остальные пешим строем по грунтовой дороге, что велась вдоль берега по возвышенностям. Дорога то опускалась вниз, то резко поворачивалась и шла вверх. Алексей непрестанно вертел головой. Тут на каждой стадии пути по несколько удобных мест для засады. И как накаркал. На второй день из-за поворота дороги, оставаясь дотоле невидимыми из-за деревьев, вынеслось полтора десятка всадников. Возглавлявший гоплитов лохак тут же подал команду развернуться во фронт. Заученным движением гоплиты встали поперек дороги с троем, 10 воинов во фронт и 8 в глубину, укрывшись щитами и выставив пилумы. Всадники не ожидали такой быстроты и четкости. Еще за сотню метров они начали стрелять из луков. Стрелы били в тяжелые щиты, задевали шлемы. Всадники дико вопили, пытаясь запугать, морально подавить гоплитов. Только ни на тех они напали. Строй стоял, как скала. Когда до пехотинцев оставалось полсотни метров, всадники убрали луки и выхватили кривые сабли. «Второй ряд! Дротики!» – закричал Лохаг. Навстречу всадникам полетел десяток дротиков. Одного нападавшего пронзило насквозь, два дротика попали в лошадей. Животные, взвившись, упали, но всадники успели ловко соскочить. А нападавшие были уже совсем рядом, попытавшись конной массой ударить в строй сомкнутых щитов, но наткнулись на пилумы. Заржали кони, закричали всадники, пыль, брецание железа. Гоплиты устояли, поскольку подобные тренировки проводились регулярно. Потеряв несколько человек, и половину лошадей, нападавшие откатились. Ранних чужаков тут же добили. Пленные Ромеям не нужны, они не позволят быстро передвигаться, будут требовать охраны и кормежки. Алексей приказа Лохага понимал. Два десятка гоплитов прошли вперед. Остальные очистили дорогу, сбросив с уклона вниз трупы лошадей и всадников. Сброя лошадей была необычной, седла не имели стремян. И защита на воинах противника была необычной. а плотные рубашки нашиты бронзовые квадраты. Вроде скифы, высказал предположение Актит. Он был воином опытным, участвовал в боях против гонов и вандалов, но сам видел Степняков в первый раз. «О, чует мое сердце это только начало», — сказал он. Новички, для которых это был первый бой, прислушивались к словам опытного Актита. Алексей же опасался предстоящей ночи. Получив отпор, скифы, или кто там они есть, попытаются отомстить, и ночь для этого подходит лучше всего. Они степняки, знают местность, могут выбрать место и время, удобное им, а надо строить лагерь для ночевки и выставлять караул. Но все оказалось лучше. Византийцы строили селение с умом, в одном дневном переходе друг от друга, и уже вечером пехотинцы вошли за укрытие каменных стен. Местные жители, купцы, ремесленники, рыбаки и прочий люд встретили гоплитов с радостью, ведь до сих пор их защищали пять лучников, да и то ветеранов. Караул выставили, но все спали спокойно. Каменные стены были хоть и не так высоки, как в больших крепостях, но они не позволяли напасть внезапно. Так они и продвигались от селения к селению, оставляя в каждом по десятку солдат. Без потерь добрались до Гурзуфа. Три десятка гоплитов на следующий день ушли маршем дальше, а десятку Алексея предстояло обживаться на новом месте. Небольшая казарма и скромный гарнизон в 10 человек уже были в селении. Только солдаты давно не были в империи, обленились и службу несли плохо. В первую же ночь их декарх Памплоний обнаружил караульного из местных спящима, Нерадивого часового отстранили от службы, заменив ногоплиты из вновь прибывших, а провинившегося лишили жалования за месяц и били розгами перед строем. Алексей мог понять местных воинов. Селение маленькое, из всех развлечений только вино в местных тротториях. Воины провели тут не один год. Прежде нападений не было, и потому службу несли спустя рукава. Но ситуация поменялась. Огромная Римская империя распалась на две территории. Шло великое переселение народов, и в степи появились новые люди. Им тоже захотелось обжить берег, ловить рыбу, торговать с другими странами. А тут не кстати византийцы. Значит, надо силой занять уже обжитые земли. И причем это происходило не только в Крыму и не только с византийскими землями. Пытались расширить влияние, занять новые земли персы, гунны, варвары. Шла эпоха потрясений, ружились империи, надвигался передел мира. Византия стояла сотрясаемая набегами соседей больше тысячи лет, но ну и она потом пала. Декарх Памплоний был воякой до мозга костей. Он начал подготовку Гурзуфа к обороне. В первую очередь он оборудовал наблюдательный пост. В море, недалеко от берега, торчали две высокие скалы, как два зуба. Местные называли ходалары. С этих скал были видны все подходы к Гурзуфу со стороны суши и моря. Там Памплони установил постоянный караул из двух гоплитов. Их ежесуточно меняли, а для подачи сигнала тревоги на скифский манер подготовили дрова для костра. В случае появления неприятеля гоплиты должны были подать сигнал дымом. Кроме того, Памплоний взялся за старшину поселка с тем, чтобы он обязал жителей принять участие в ремонте крепостной стены. Кто не хотел, вносили деньги, бедные таскали камни сами. В короткое время были заделаны все прорехи в стене или заменена слабая кладка. А через месяц в Гурзуф прибыла Берема со строителями. На скале Дженевеская, господствующей над Гурзуфом, стали возводить настоящую крепость-замок. Работы продвигались медленно. Мулами на повозках свозился камень, обжигалась известь для кладки. Все свободные от караулов гоплиты стояли на охране стройки. Предвидя, что крепость после окончания строительства станет неприступной твердыней, степняки постоянно старались помешать строительству. Такие же работы начались в других селениях по всему побережью. Степняки, ведшие до переселения кочевой образ жизни, занимавшиеся скотоводством и грабежами, сами стали закладывать селения. Достаточно упомянуть неаполь Неапольский, на руинах которого в дальнейшем будет город Симферополь. Херсонес же стоял на берегу бухты, где в дальнейшем появился Севастополь. Основан он был греками еще за полтысячи лет до новой эры. Славянские племена называли его Корсунем. В пятом веке нашей эры, изнемогая от нападений гунов, город вошел в состав Византийской империи. Здесь в разные времена стояли воины Первого Италийского, Одиннадцатого Клавдиевого и Пятого Македонского легионов из провинции Нижняя Мезия. В бухте базировался Флавиев флот. На город накатывались орды хазар, печенегов, половцев и скифов. Но город был хорошо укреплен, и только единожды, в 988 году, на его землю вступил завоеватель, князь Киевский Владимир. Однако город ждала печальная участь. В 1399 году его сжег дотла темник Едигей. Город не смог оправиться от огня и не восстановился, так и лежал в руинах.